Тейнер чувствовал, что нужно прилечь отдохнуть. Но сил подняться с ящика не было. Глаза закрывались сами собой. Незаметно для себя Тейнер задремал, сидя на ящике. Он проснулся, когда вернулись Волков и Латимер. Хук спал, положив рядом винтовку. Невдалеке от него лежал, подложив под голову сложенную куртку Кашин. Поджав ноги у стены, сидел бдительный Черников. В руках у него была коробочка детской электронной игры. «Как дела у Вельта?» — потянувшись негромко спросил Тейнер. «Плохо», — присаживаясь на ящик, — также тихо ответил Волков. «Местные врачи, что твои хиллеры, лечат все болезни голыми руками. Нужно будет отдать им наши аптечки». хоть какое-то подспорье. У Вельта начался некроз. Врачи предлагают ампутировать ногу. Это единственный способ, которым можно спасти ему жизнь. Если бы даже у них имелся искусственный коленный сустав, они не смогли бы произвести имплантацию в тех условиях, в каких им приходится работать. Что сам Вельт о р ё т что не позволит оттяпать себе ногу. Но врачи утверждают, что если не сделать этого, то в ближайшие день-два некроз распространится по всему телу. В конце концов, решили еще день подождать. Если нам удастся связаться с руководством корпорации, и спасательная операция начнется немедленно, то, возможно, ногу Вельту еще удастся сохранить. Волков говорил, как всегда, ровно, неторопливо, чуть растягивая слова. Голос его был почти лишен эмоциональной окраски. По натуре он был фаталист. У Тейнера же в душе все клокотало. По его, как он считал в вине, человек мог на всю жизнь остаться калекой. И он не пытался найти для себя оправдания в том, что он и сам не подозревал, чем обернется это простое на первый взгляд задание. пользуясь редкой возможностью спокойно отдохнуть. Почти все проспали до утра. Один только неугомонный хук. Поднявшись в три часа ночи, отправился узнать, как идет подготовка к предстоящему походу в машинный зал. Юргена он нашел в кабинете. Тот, похоже, не собирался ложиться спать. Кроме него там находилось еще трое человек со значками службы безопасности — которым Юрген давал какие-то указания. «Привет!» — остановившись на пороге, мрачно буркнул Хук. Юрген поднял на него взгляд, покрасневших от бессонницы глаз, и молча указал на стул. После того, как подчиненные ушли, Юрген с наслаждением потянулся всем телом, разминая затекшие суставы, и с интересом посмотрел на Хука. «Не спится?» — спросил он. «Я не привык много спать», — ответил Хук. «Что да. нового?» Проверили посты вариантов. Все по-прежнему. Не больше десятка особей возле каждой точки. Однако отмечено какое-то странное движение вариантов в шахтах лифтов. В свое время они пытались ворваться в сектор, используя этот путь. Но мы заварили створки лифтовых дверей». Не пойму, что они затевают на сей раз. Безмозглые твари, презрительно и одновременно с отвращением дёрнул углом рта Хук. Точно, согласился Юрген. Но зато у них, похоже, отсутствует инстинкт самосохранения. Поэтому от них можно ожидать всего, что угодно. Стинов был прав. Отказавшись использовать лифт в качестве средства доставки группы, к машинному залу. Значит, о с т а е т с я пожарная лестница. Конечно, соваться на лестницу без оружия было бы чистым самоубийством. Но вы неплохо экипированы. От машинного зала нас отделяют два стандартных уровня сельскохозяйственной зоны. Лестница выходит в коридор, ведущий к входу в машинный зал. Закрыв за собой дверь, Вы окажетесь в безопасности. Только в том случае, если в машинном зале нет вариантов. Их там просто не может быть. Я уже говорил, что дверь машинного зала снабжена автоматикой, не позволяющей ей оставаться открытой. А как мы попадем назад, в сектор? Просто вернемся, постучим в дверь и попросим, чтобы нас впустили? Ты получишь катушку с телефонным проводом. Как только доберетесь до машинного зала, подключишь его к любому телефонному аппарату или к аудиосисту в шлеме. Таким образом, мы будем знать обо всем, что у вас происходит. Этот же шнур можно будет подсоединить и к телефонной линии, которую вы надеетесь отыскать. Тогда все дальнейшие переговоры с руководством Scales можно будет вести прямо отсюда. Думаю, что совершить прогулку к машинному залу во второй раз варианты нам уже не позволят.